Марк допил кофе и прошелся перед голландской печкой, туда-сюда закинув руки на шею. Остановился и провел ладонью по Женькиной лыжи. Вик поднял голову, замер на секунду, а потом жизни радостно задышал. Хвост шевельнулся туда-сюда. «Идет кто-то», — сказал Кузьмич, — «я не убивал», — выговорил Марк медленно. «А ты?» — «Я тоже не убивал. Остаются чужие». «Женька, Зоя Петровна». И Антон. Антону зачем? Он у Игорька как сыр в масле катался. Тот его везде за собой таскал. И на острова, и на яхты, и на курорты разные. Игорек без вертолета жить не мог. Ты же знаешь, где это Антон себе другого такого золотого шефа найдет? А Зои Петровне зачем? И ей незачем. А про Женьку сам думай. Я тебе не помощник. На крыльце стукнуло. Вик вскочил и потрусил к двери. Белый хвост мотался из стороны в сторону. «Здорово, мужики!» — произнесла с порога фигура, замотанная от метели почти до глаз. «Проходите, Зоя Петровна!» Она расстегнула пуховик, стащила его и в несколько приемов старательно отряхнула снег. «Вооружейный охотничий нож!» — проинформировала Зоя Петровна безразлично. «Не наш, чужой чей-то. Я его оставила где был. Дверь заперла от греха. В шкафу медицинском ампулы одной не хватает. Звериная снотворное, что по весне заряжаем, когда медведи голодные. В медицинской врачиха была. Этот э -э -э, с растяжением. И Алла. Больше никто не заходил». Марк и Кузьмич переглянулись. Зоя Петровна продолжала без выражения. «Толстый ихний». До смерти перепугался за свой рюкзак. Я велела вещи разобрать, так он рюкзак вырвал и понес, а потом оказалось, не его рюкзак-то. Так он сразу успокоился и повинился. Не люблю, мол, когда в моих вещах копаются. Зоя Петровна помедлила, потом подложила полено в чугунный зев голландки и стала ловко заметать щепки. «Женька плачет», — добавила она, как ни в чем не бывало, и сыпала щепки туда же». «Ужин скоро, приходите, мужики!» Потрепала Вика по загривку, надела пуховик и ушла в метель. Спали плохо. Решили дежурить по очереди, но от Женьки не было никакого толку. Вечером она почему-то рыдала, правда, быстро успокоилась и читала на диване похождения бравого солдата Швейка. А потом... Завалилась на свою кушетку в комнате девочек, накрылась с головой лоскутным одеялом и заснула. Я ее разбужу, сказала Алла Марине, немного подежурю, потом разбужу ее, а после уж ты. Спать по очереди было очень правильным решением, но невыполнимым. Алла долго прислушивалась к тишине дома, к метели, которая все терлась о стены, к Женькиному дыханию, задремывала, просыпалась в ужасе и опять задремывала Спать нельзя. В доме человек, убивший другого человека. Скорее всего, он тоже не спит и прислушивается к тишине и всматривается в темноту. Как вообще можно спать после убийства? Алла пыталась себе представить и не могла. Вчера в это самое время Игорь Виноградов был жив, а тот человек только готовился его убить. Собирался и прикидывал, как он это сделает, как войдет в комнату спящего крепким сном человека, подождет, пока глаза привыкнут, прикинет, как ловчеев садить нож. Потом он поднимается, неслышно идет по дому убивать. Он знает, зачем идет, знает, что будет делать. Алла вздрагивала, садилась и бралась за горящие щеки. Нет, невозможно себе представить. Она прислушивалась, в ушах звенела от напряжения. Убийца рядом, в двух шагах, спать нельзя. Она опять укладывалась и прислушивалась. Уставала, задремывала и вскакивала в ужасе. Разбудить Женьку так и не удалось м тянула та, когда часа в четыре Алла попыталась ее растолкать. «Уже пора, да? Я сейчас еще пять минуточек!» Марина тоже не просыпалась. Она спала каменным тяжелым сном, и лицо ее в темноте казалось напряженным и постаревшим. Утром Алла спустилась вниз первая. Ей было холодно, глаза как будто песком засыпаны. В кухне трещали дрова, и Зоя Петровна орудовала своими метровыми сковородками и ведерными чугунами. Алла натянула пуховик и валенки и вышла на крыльцо. Ветер хлестнул по непокрытой голове, забрался в волосы и разбросал их. Щеки загорелись, и стало легче дышать. Снегу за эти дни насыпало почти под окна. Леса под горой совсем не видно. Неужели метель когда-нибудь кончится, и выйдет солнце, и небо будет голубым? Разве небо бывает голубым? Черная тень метнулась ей под ноги. Алла вскрикнула, как глупая Женька засеменила ногами, поскользнулась и шлепнулась. Больно. Из метели высунулась улыбающаяся собачья морда. Алла оказалась с ней, нос к носу. «Вик, ты меня напугал. Что ты прыгаешь? Здоровается!» — сказали где-то над ней, и из снежной круговерти высунулась рука. «Поднимайтесь!» Алу цепилась за руку, встала на четвереньки. Фу, как неловко! И поднялась. «Доброе утро, Павел! Вы бы шапку надели или хоть капюшон накинули. Да я на минутку только вышла подышать. Ну-ну!» Из высоких деревянных саней... Который он притащил с собой, Кузьмич стал кидать на крыльцо поленья. Получалось у него очень ловко, как будто они сами собой складывались в аккуратный штабель. Алла спустилась с крыльца и стала подавать ему тяжелые сырые дровины. «Да я сам управлюсь, ничего мне полезно, третий день в доме сидим безвылазно». Завтра-послезавтра метель уйдет. Связь появилась, обрадовалась запыхавшаяся Алла. Она не успевала за его движениями, отставала, а ей хотелось быть такой же ловкой, как он. Ничего не появилось. Я и так знаю. Сегодня еще пометет, а потом погода будет, вот увидите. И вертолет прилетит. Какой вертолет? А вы разве не вызывали никого? «Человека же убили!» Он ничего не ответил, продолжал швырять дрова. «Осторожно, осторожно с ним! Может быть, он и убил, может быть, это он шел ночью по темному дому, прикидывая, как именно станет убивать». Алла подала последние поленья и заправила волосы под капюшон. Вик крутился рядом, она поймала его за хвост. Вик удивился. — Мы с Марком до всяких вертолетов должны узнать, кто убил и зачем, — сказал Кузьмич. — Вы не понимаете, да? «Олимпиада вот-вот. Это самое главное событие в жизни любого спортсмена. Мы четыре года так или иначе готовимся к Олимпиаде. Нет, к первенствам и чемпионатам, само собой. Но Олимпиада главней, тем более домашняя. То, что у нас тут случилось, это, это даже не объяснить. Марк должен выступать. Кровь из носу должен, а в его доме труп». Председателя Союза биатлонистов, представляете, какой будет шум, какое давление на него и его моральное состояние, представляете? Ну, хоть слегка. Он сейчас ни о чем не должен думать, только об одном. Как победить? Ему 36, к следующей Олимпиаде 40 стукнет. Сочи может и не последний шанс, но почти. И на него вся страна рассчитывает. Каждый ребенок знает, что как бы то ни было, а Ледогоров у нас есть. Значит, и медали будут. А мы вынуждены вместо того, чтобы готовиться, головоломки решать. Кровавые. Он стал жестким веником сметать с крыльца снег. Алла отступила немного. Марк, мужик, железный, конечно, задумчиво выговорил Кузьмич, продолжая рудовать веником. Но он человек, а не автомат Калашникова. Он швырнул веник в угол и вдруг вспылил. «Сам бы убил я этого виноградова. Вот честно! И ту сволочь, которая его зарезала, тоже! Ну что вы там стоите? Пойдемте в дом!» Одним движением он затащил Аллу в сени, хорошенько захлопнул за собой дверь, и вдруг насторожился, как Вик, почуявший волка. Алла оглянулась по сторонам. Никого не было в коридоре. Кузьмич секунду стоял, прислушиваясь, а потом прошел в комнату со снаряжением. «Чего тебе здесь надо, парень?» Диман разглядывал что-то на верстаке и отшатнулся, когда ввалился Кузьмич. «Ничего, ничего не надо, я просто так зашел». Кузьмич надвигался на него, и хотя Диман был не маленький и не слабый, Казалось, что на муравья надвигается гора. Нет, не просто гора. Огнедышащий вулкан Йокудль. Кузьмич в один шаг оказался рядом с верстаком. «Что ты тут разглядывал? Да я так просто оправдался Диман и еще отступил». Дальше была стена, отступать некуда. Встревоженная Алла показалась на пороге, и Диман перевел дыхание. Этого первобытного мужика, похожего на вулкан, он на самом деле испугался. «Я зашел просто так, завтракать шел, а тут у вас и интересное приспособления разные, банки и всякое такое, я не трогал ничего!» «Дима, не кричи!» — велела Алла. Кузьмич оглядел банки и приспособления. Все на месте. И, похоже, на самом деле ничего не трогали. «Ты когда по чужому дому шастаешь, разрешение спрашивай, куда можно заходить, а куда нельзя?» «Нет, а чего такое-то? Если тут у вас военные секреты, вы дверь запираете или секреты свои в сейф положите?» «Положу». «Давай дуй, парень, отсюда». Диман пожал плечами, хотел еще что-то сказать и не стал. «За что вы на него напали?» – спросила Алла. «Да потому что посторонним здесь делать нечего. Мы все посторонние, – обозлилась Алла. Нам всем тут делать нечего. Мы бы ушли давно, если б могли, а вы в самом деле запираете, если боитесь, что мы вас обворуем». «Дело не в воровстве. А в чем?» У вас в доме происходят темные дела. Человека убили. Мы чем виноваты? Что вы нападаете? Я не нападаю. Я тихо, мирно попросил этого вашего выйти. А вы скандал закатили. Они орали уже во весь голос. Из кухни показалась безмолвная фигура. Оценила обстановку, и вся исчезла, видимо, решив, что все в порядке, идет своим чередом. «Не надо нас запугивать. Нам и так не весело, милая девушка. Я не запугиваю, но лезть в мои дела никому не позволю». Алла вдруг уставилась на Кузьмича. «Как вы меня назвали?» Он посопел носом, вспоминая «милая девушка». «А что?» Тут она покатилась со смеху «Спасибо!» От души поблагодарила она «Меня сто лет никто так не называл!» Он вдруг заинтересовался «Почему?» И Алла стала объяснять по-дружески «Как? Почему?» «Потому что я взрослая женщина давно, у меня работа соответствующая, должность!» «Вот Женя, милая девушка, а вовсе не я!» «А чему соответствует ваша работа и должность?» Она замолчала... Замерла и, кажется, едва удержалась, чтобы не зажать себе рот ладонью. Как это вышло? Зачем она сказала про работу и должность? Почему она потеряла бдительность? Только из-за пустяшного комплимента? Павел Кузьмин смотрел на нее внимательно Глаз не отводил, пока она забормотала и стала отступать. «Нет, просто странно это слышать. Я... то есть... спасибо, конечно!» Он проводил ее глазами, правда, не понял, из-за чего она так переполошилась, и еще раз соглядел верстак, полки и ряд лыж. В специальных держателях все на месте все в порядке нужно было сразу запереть как только в доме появились посторонние а он дал маху что-то в последнее время он промахивается все чаще и чаще стареть стал у володи сильно болела нога он хромал морщился и очень старался не жаловаться Марина уколола ему что-то из собственных запасов, одалживаться у олимпийского чемпиона и его тренера не стало. Степан и Сергей Васильевич взахлеб разговаривали про Ванкувер, Турин и строили всякие прогнозы относительно Сочи. Ну, эстафета раз, это точно. Потом еще спринт, Ледогорова в спринте равных нет, особенно если француз намажет и у норвежцев не все ровно пойдет. «У норвежцев Бьорндалин. Ты его в расчет принимай. но да он уж старый. Какой старый? Сорок лет. Он же не фигурист и не гимнастка. Это у них двадцать пять лет потолок. У них. А у биатлонистов? А Ледогорова сколько? Давай спросим. Погоди, давай посчитаем. Да Турина что было? Солт-Лейк-Сити, что ли? Он уже выступал, да?» Петечка сидел безвылазно в комнате мальчиков и что-то писал ручкой по бумаге. Ручку и бумагу он попросил у Марка. Женька читала похождения бравого солдата Швейка, и возле нее торчал Антон. Алла перемыла после завтрака посуду, накипятила воды и принялась железной щеткой скаблить бесконечный стол. Явилась безмолвная фигура, постояла, посмотрела и раскритиковала Аллену работу. Зоя Петровна ни слова не сказала, конечно, но по ее носу и так все было понятно. Алла заправила за ухо вывалившиеся волосы, скорчила рожу фигуре в спину и продолжала скрести. Перед носом у нее появилась связка прутьев. Что это такое? Галяк, Только им и скребут, а железку свою брось. От нее одна чернота. С гликом дело пошло быстрее, и вскоре стол залоснился, как масляный, задушал, запахло чистым деревом. Алла напоследок еще ошпарила стол кипятком, вытерла досуха, полюбовалась и огляделась. Больше делать было нечего. Пришла Марина, и Алла похвасталась ей столом. Марина не обратила внимания. «Я не понимаю, почему они так беспечны», — сказала она. «Марк опять тренируется. Второй куда-то ушел, а в подвале труп». Алла отодвинула тяжеленный стул и села напротив. «Ты знаешь, у них ведь на самом деле положение сложное». Она свернула полотенчика и протерла столешницу перед собой. Просто так. «Олимпиада впереди, а они в такой переплет попали». «Куда они попали, Алла Иванна? Тут Алле не кстати вспомнилась, как Кузьмич назвал ее милой девушкой, и она улыбнулась. «В какой еще переплет? Вы что, тоже умом тронулись, как Сергей Васильевич со Степаном? Убил или Марк, или тренер, ну, может, еще Антон?» «Им теперь надо следы заметать, вы понимаете?» – горячилась Марина. Али не хотелось об этом думать. Ей хотелось думать о том, что Марк обязательно выиграет, и Олимпиаду в Сочи тоже, как все предыдущие, несмотря ни на что. Несмотря на убийство, метель, разрушившую весь график тренировок, и на то, что он человек, а не автомат Калашникова. Почему они ничего не предпринимают?» «Они должны искать убийцу ли, делать вид, что ищут, хотя бы для отвода глаз, они никого не ищут!» Алла все смахивала со стола несуществующие крошки. «Зоя Петровна все время шныряет», — продолжила Марина и оглянулась на дверь. «Я сегодня хотела Володю посмотреть в медицинской комнате на кушетке под хорошим светом, а она на ключ заперта. Я просить не стал, конечно». И Диму из комнаты со снаряжением Павел выгнал. Как будто испугался чего-то, задумчиво произнесла Алла. Кто такой Павел? Ах да, и метель не кончается, как на зло". Что Дима мог там искать? Задумчиво спросила Алла. Или в самом деле из любопытства заглянул. Дима тут совершенно ни при чем, Алла Ивановна. Мы вообще ни при чем. «Никто из нас!» «Что вы выдумываете?» Пироги с чаем без выражения спросили откуда-то сбоку, и обе они подскочили, как ужаленные, с рыбой, с капустой. Зоя Петровна бесшумно возилась у плиты. «Что вы подкрадываетесь?» — крикнула Марина, и на глаза у нее вдруг навернулись слезы. «И так нервы на пределе! Что вам от нас нужно?» и выскочила из кухни. «С рыбой!» — сказала Алла. Может, помочь? Фигура помедлила. Баню умеешь топить? Попробую. Попробуй. Дрова занялись сразу, затрещали весело и победительно. Алла еще какое-то время постояла на коленях возле печи, позаглядывала внутрь, там горело ровно и жарко, можно было и не заглядывать, поднялась и прикрыла дверцу. Огромный чугунный бак был наполнен водой. Как же они ее таскают? Ведрами? Ведрами не натаскаешься. Наверное, насосом качают. Вообще, устройство «Кордона Пол-103» было чрезвычайно сложным, хотя бы даже с инженерной точки зрения. Это Алла уже поняла. Голландские печи, дизелян, гары. Или вот хотя бы это баня в подвале. Обширное, грамотно оборудованное помещение, никакой сырости в углах, плесени, черноты. Все добротно подогнано, продумано. Кто занимается этим домом? Ведь им нужно заниматься каждый день, а не от случая к случаю. В скольких богатых и шикарных домах, за которые были отданы миллионы, Алла Иванна бывала и сколько раз удивлялась нелепости и неустройству, Этих самых домов, в них вечно ничего не работало, вода не лила, свет не зажигался или, наоборот, не выключался. И хозяева, отдавшие миллионы, объясняли гостям, что нынче строить никто не умеет, итальянский архитектор ничего не понимает, а рабочие в овальные оконные проемы ошибочно засадили квадратные рамы, предназначенные вовсе для другого этажа. Летом в таких домах всегда жарко, зимой сыро, из щелей дует, еще бы не дуло, когда проемы овальные, а рамы квадратные. Алле всегда было жаль выброшенных денег, хоть и чужих, и создавалось впечатление, что дома эти построены просто так, потому что так полагается. Это модно и требует статус, а жить в них никто и не собирался, ибо как жить, если построенный по картинке дом... Для жизни непригоден, неудобен, слишком велик и неуютен. Всегда находились причины, почему так. Поставщики подвели, прораб запил в самый ответственный момент, электрик-молдаванин перепутал фазы или еще что-нибудь перепутал, когда клали фундамент, не учли, когда крыли крышу, Не рассчитали, когда вешали люстру, уронили ее прямо на паркет. Теперь ждем новую люстру и будем перекладывать паркет. А пока по стеночке обходим, вот так, осторожней, не провалитесь, здесь у нас яма. На кордоне пол-103 посреди тайги все работает. Печки греют, лампочки горят, дизель стучит, баня топится, во всех комнатах тепло. Сидеть удобно, лежать удобно, читать удобно, готовить удобно. Он, как Зоя Петровна, ловко управляется своей невиданной плитой, орудует сложной системой чугунов, сковородок, самоваров. А подпол с припасами, куда Алла только заглянула, кто всем управляет? Вряд ли шестикратный олимпийский чемпион, который не перестал тренироваться, даже когда у него под носом убили человека. Выходит, Кузьмич — универсальный специалист по всем вопросам. Алла подложила дров. Сухие были сложены у самой печи, а дальше еще не подсохшие, видимо, недавно принесенные с улицы. Или вот дрова. Как они тут заготавливают дрова? Едут в лес и там рубят? И сколько дров нужно, чтобы протопить такой дом в случае аварии с электричеством, как сейчас? Тебе просто нравится этот дом? Выскобленные полы, лиственничные стены, о которых трется метель, и пусть ее трется, в таком доме никакая метель не страшна, сумрачная комната с книгами и бравым солдатом-швейком на диване, кухня с самоваром, комната со снаряжением и сложным запахом кофе, парафина, скипидара и дерева. «Тебе просто нравятся люди». Занятые своими делами, не слишком многословные, не слишком любезные, но какие-то правильные, как и положено обитателям ковчега. Да-да, надо опасаться, надо все время быть на стороже, но не хочется. Хочется думать о них, присматриваться, быть полезной, умелой, ловкой, как они, чтобы они поняли и оценили. «Оценили? Или чтоб только один оценил?» Алла присела на широкую лавку. «Этого еще не хватает один. Это который же?» «Тебе сорок два года», — вслух напомнила она о себе, и идиотским движением потерла руки. Ладони были сухими и горячими. «Ты все знаешь о жизни и о себе. Это глупо-глупо. Подумаешь, мужик на заимке». «Только почему он все время на меня смотрит?» Она вскочила и стала по одному брать со штабеля поленья. «Смотрит, потому что подозревает. Кто-то из твоей группы убил Виноградова. Смотрит и прикидывает. Может, ты и убила?» «Ох, не так он смотрит. Он смотрит и прикидывает по-другому» как будто оценивает ее по-мужски, ничего не стесняясь, как будто решение принимает. И не так, не так, он смотрит, как будто уже принял решение. Тебе 42 года, и ты все знаешь о жизни и о себе. Ты же не девчонка, Женька. Будь осторожна, будь внимательна, будь начеку. Тебе сейчас нельзя расслабляться ни в коем случае, и время романтических историй давно минуло, нечего придумывать. Алла уложила дрова возле печки, чтоб подсыхали, и стала набирать следующую партию. «В Москве у тебя случилась беда. То, что беда осталась в Москве, а ты ушла от нее на приполярный Урал, ничего не меняет». Тебе придется к ней вернуться и как-то с ней справляться. Ты ушла, потому что беда оказалась слишком неожиданной и серьезной, и ты просто сбежала. Хорошо, допустим, тебе нужен был этот поход, чтобы потянуть время и прийти в себя. Теперь тебя ждет только одно — возвращение. Об этом и нужно думать. И все-таки он на меня смотрит. Когда в последний раз на меня так смотрел мужчина? Что-то грохнуло и покатилось Алле под ноги. Она скосила глаза, но из-за дров, которыми нагрузилась, ничего не смогла разглядеть. Алла перекидала дрова и наклонилась. Из поленницы вывалился фотоаппарат. Самый обыкновенный, небольшой фотоаппарат. Алла подняла его и покрутила в руках. Странное дело. Как в поленнице оказался фотоаппарат. Она брала дрова с самого края, куда их, по всей видимости, сложили совсем недавно. Она вытаскивала их, переносила ближе к печке и складывала, чтобы подсыхали. Где-то там, за дровами... Был спрятан фотоаппарат, очевидно, прятавшему не пришло в голову, что кто-то станет шуровать в сырых поленьях, когда сухих полно. Фотоаппарат «Никон» не слишком простой и не самый дешевый. И что это означает? Алла сунула его в карман брезентовых штанов, на всякий случай застегнула карман на кнопку, сосредоточенно подумала и поднялась наверх. Зоя Петровна в кухне месила тесто, жилистые руки, так и ходили. Баню затопила, доложила Алла. Прогорит, я еще подложу. Вы не следите, я сама. А где Павел? Кузьмич в ангар ушли. До ангара Алла добиралась долго и трудно. Один раз упала и перепугалась, что не поднимется. Так сильно и жестко мило в лицо а спасительный канат, за который она все время держалась, выскользнул из рук. Она сидела в снегу, прикрывала локтем лицо и уговаривала себя «Только не крутись, иначе потеряешь направление». Она стала шарить руками в той стороне, где только что был канат, нашарила и, крепко держась за него, стала подниматься – Под горой мело чуть потише, но все же железные двери ангара возникли из метели совершенно неожиданно. Только что ничего не было, кроме снежной круговерти, и вдруг оказалось, что она почти упирается в ангар. Держась рукой за стену, Алла пошла вокруг, пока не нащупала перекладину и с силой потянула. «Кто там? Павел, это я. Алла». Черная тень надвинулась из глубины помещения и втянула ее внутрь. «Дверь это закрывайте, снегу нанесет. Створка позади нее сильно бабахнула. Свист метели и вой ветра сразу отдалились и как будто уменьшились. В огромном помещении стояли какие-то странные машины. Очень много, и вдалеке горела лампочка. Здесь было холодно, дыхание застывало на губах. «Чего случилось?» Алла откинула капюшон и вытерла мокрое от снега лицо. «Я хотела вам показать. Пойдемте поближе к свету». Свет горел на широченном верстаком, заставленном разнообразными приспособлениями, механизмами, заваленным инструментами. Ни на приспособления, ни на инструменты Алла не обратила никакого внимания. «Вот, это ваш...» Она достала фотоаппарат и сунула к Кузьмичу. Он взял его и некоторое время смотрел ей в лицо. «Почему он на меня все время пялится?» «Не наш!» Кузьмич так и едок покрутил аппарат. «А что такое? Где вы его взяли?» «В поленице. В бане». «Елки-палки!» — сказал он тихо. «Этого еще не хватало». Он со всех сторон ощупал фотоаппарат, поднеся к самому носу, как будто это некая диковина, подцепил ногтем пластмассовую штучку и заглянул внутрь. — Флешки, конечно, нет, — констатировал он. — Павел, как фотоаппарат мог оказаться в поленец, да еще в бане? Может, забыл кто-то из ваших гостей? — Из каких гостей? — Ну, у вас же наверняка бывают гости. Алла-испытующе смотрела ему в лицо, вся на чеку внимательно и осторожно. И много? Он сколько запасной одежды на всех хватило, а нас восемь человек. Пришли гости глодать кости, задумчиво произнес он. В поленице, значит. Ближе к печке? Наоборот, возле окна. Стало быть, засунули сегодня. Почему сегодня? потому что я дрова привез, в баню перетаскал и возле окна сложил. Меня Зоя Петровна просила, решила сегодня баню топить, а дров мало осталось, да мы утром на крыльцо их вместе таскали. Зачем фотоаппарат засунули в дрова? Вот я и думаю, зачем. Должно быть за тем, чтоб спрятать. От кого? От того, кто станет его искать. Алла рассердилась. «Павел, это не наш фотоаппарат, можете даже не намекать. В смысле, ни у кого из нашей группы не было с собой фотоаппарата. Это совершенно точно. Мы же в зимний поход пошли. Каждые сто граммов веса на счету мы все тащим на себе. Палатку, примусы, топливо, одежду. У нас рация была. И у Петечки телефон. Сергей Васильевич, между прочим, очень его за этот телефон ругал. «Зачем телефон в походе?» Все наши городские вещи остались в камере хранения в Екатеринбурге».